ЗАМОК НА ХОЛМЕ Даниэль крепко спал. Сольвейк выбралась из его объятий и, осторожно ступая по жухлой траве, вышла навстречу новому дню. Она надеялась, что хозяева еще не проснулись, хотела сохранить магию этой ночи, разговоры до утра, тонкую нить душевной близости, связавшую их с Даниэлем. Протянувшись к ветке липы, Сольвейк вдохнула аромат и закрыла глаза. «Хорошо ночевали, дорогая». Дэя подобралась бесшумно, Сольвейк не слышала ее шагов. Она обернулась, застегнутая врасплох. «Да, да, спасибо за приют». Дэя улыбалась. Чара перепрыгивала с одного плеча на другое, изредка покряхтывая. Сольвейк застыла, боясь пошевелиться. Будто что-то в ее движениях, походке, словах могло раскрыть секрет. Из-за двери сарая высунулась взъерошенная голова Даниэля. Он тряхнул травинки с волос, коротко взглянул на Сольвейк и мгновенно залился краской. «Вот и славно», — сказала Дея и скормила чаря свежего червячка. «Завтрак уже на столе. Не стоит вам ехать в горы голодными». Попрощаться с путешественниками собралась вся деревня. Теперь в утреннем свете, без вил и факелов, они уже не казались такими грозными и суровыми. Обычные люди, на чьих лицах лежала печать повседневных хлопот, пережитых горестей и радостей. Старики, вдовы, несколько ребятишек. В благодарность за мороженное они снабдили фургончик запасами свежего молока, фруктов и ягод. У кого-то даже нашлась соль для холодильного ларя. Сольвейк хотела было отказаться, но сердечность дарителя, «Пусть вашему лакомству порадуется кто-то еще», убедила ее. Раду похлопал Даниэля по плечу и изобразил реверанс, прощаясь сольвейк. Да я обняла ее, прошептав на ухо предостережение. «Будьте осторожны в окрестностях замка. Раньше там отдыхала королевская чита, но в последнее время они сюда не суются. Однако говорят, что за этими стенами еще скрывается зло. Чара не применула легко клюнуть соль в их за ухо. Впереди лежали карпаты, позади оставались деревня, искры костра и тайна, покрытая мраком волшебной ночи. Всю дорогу до замка Даниэль молчал. Он то краснел, то бледнел, то напрягал челюсть, отчего его скулы становились острее. Казалось, проведи по ним пальцем, и непременно порежешься. Вместе с настроением Даниэля менялась погода. От золотистого утра не осталось и следа. Оранжевые шпили замка уткнулись в ядовито-синее небо, могучие стены будто подобрались и нахохлились, как вороненок на плече Дэи. Даниэль хмурился, надвигалась гроза. Он свернул к замку, «Лучше переждать непогоду под крышей». И остановился под деревом у домика, не то сторожевого, не то охотничьего, у самого подножия. Замок будто вырастал из скалы. Грубый необработанный камень наползал на гладкие стены, точь в точь лишайник. Когда мотор заглох, Даниэль выбрался из машины. «Я осмотрю дом, может, он не заперт», сказал он, почти не глядя на Сольвейк. «Мы сможем переждать там непогоду». Он обошел домик, Подергал дверь, она легко поддалась, заглянул внутрь и помахал рукой. «Никого!» Замок и его окрестности замерли в ожидании грозы. Внутри домик показался просторнее, чем снаружи. Обстановка была весьма скудной. Крепкий дубовый стол, пара кресел, добротно сложенная каменная печь и сваленные в углу старые сапоги, наверняка когда-то принадлежавшие крупному мужчине. На подошвах еще виднелась засохшая грязь, Кожа по бокам давно протерлась. Затхлый воздух хранил запах копченого мяса, пороха и пыли. Сольвейк устроилась в одном из кресел и принялась раскладывать карты. Даниэль делал вид, что его ужасно интересует устройство печи. Он угрюмо сдвигал брови, едва заметно шевелил губами, его беспокойные руки то и дело ныряли в карманы брюк. Первый далекий раскат грома заставил Сольвейк вздрогнуть. Если хотите, можем осмотреть замок Фру. Даниэль бросил на нее взгляд, полный искреннего беспокойства. Когда закончится гроза? Сольвейк помотала головой, вспомнив предостережение Дэй, и перевернула карту на столе. Дама пик, недобрый знак. Еще один раскат грома, уже ближе, прокатился холодной волной по спине. Даниэль замер, точно дикая кошка, готовая к прыжку. Все его мышцы напряглись, проступая под тонкой тканью рубахи. Словно он собирался сразиться с грозой, лишь бы она не пугала соль Сольвейк. «Я...» Даниэль сделал глубокий вдох. «Знаете, эта ночь была прекрасна. Она много значит для меня». «Для меня тоже. Я хотел сказать вам...» Его прервал глухой стук. Это был не дождь. Кто-то или что-то ходило снаружи. Солома, которая была выслана крыша, заглушала шаги. Но в этой пронзительной тишине они отдавались эхом. Тучи окончательно поглотили свет. Сумрак посреди белого дня наступал тенями. Где-то пронзительно закричали вороны. Сольвейк выглянула в окно. Птицы улетели прочь от замка. К шагам на крыше добавился скрежет. «Я посмотрю, кто там». Даниэль направился к выходу. «Нет, постойте». Сольвейк подскочила и потянула его за рукав. «Вдруг это дикое животное или... или... или что-то пострашнее?» «Вампиры? Не забывайте, мы здесь одни, нам неоткуда ждать помощи, лучше заприте дверь». Даниэль поколебался, но все же послушал ее. Он щелкнул за совом, и в ту же секунду на домик обрушился ливень. Он яростно молотил по стеклам, скрыв мир за серой плотной завесой, которую прорезали лишь вспышки молний. Сольвайк вернулась в кресло и подтянула колени к груди. Сердце колотилось так, что закладывало уши. Даниэль вмиг оказался подле нее. Он протянул руку, и лишь сжав ее, Сольвайк ощутила себя в безопасности. В конце концов, за каменными стенами им ничто не угрожало. А когда гроза уйдет дальше, и небо снова озарится солнечным светом, может быть, исчезнет и нечто, что бродит снаружи. Стоило Сольвейк подумать об этом, как снова раздался скрежет. Чьи-то когти царапали дверь. Звук становился настойчивее, а после к нему прибавилось грозное шипение. Сольвейк вся обратилась вслух. На мгновение ей показалось, что под полом скребутся крысы, а в окно стучат клювами черные вороны. Когда снова грянул гром, совсем близко над самой крышей, сердце подскочило к горлу. Снаружи послышалось жалобное мяуканье. «Это что, кошка? Откуда здесь кошка?» «Мы должны впустить ее!» Сольвейк бросилась отпирать засов. «Подождите!» Даниэль хотел остановить ее, но Сольвейк уже распахнула дверь. На пороге действительно сидела кошка. Самая обычная домашняя кошка. Напуганная грозой, грязная и до последней шерстинки промокшая. Большие желтые глаза горели, выделяясь на фоне промозглой серости пейзажа и собственной чернотой без единого пятнышка шерсти, которая прилипла к голове и бокам. Одно ухо было порвано, да и сама кошка явно знавала лучшие времена. Благодарно миукнув, она поспешила забежать внутрь. Кошка внимательно, почти по-человечески, оглядела своих спасителей. Видимо, решив, что им можно доверять, она уселась прямо в центре комнаты и принялась умываться. Под кошкой тут же образовалась лужица а домик наполнился запахом хвои и влажной земли. Несмотря на потрёпанный вид, кошка оказалась вполне упитанной и довольной собой. «Наверное, сбежала из деревни», предположил Даниэль, разглядывая нежданную гостью. «Или ловила мышей в замке, а потом стала не нужна». Кошка продолжала вылизываться, сохраняя внешнее спокойствие, но Сольва их заметила, как её тельце дрожит от холода. Она замерзла. Я принесу из фургона полотенце и немного молока. Позвольте мне, Фру, вы вечность провозитесь с ключами и промокнете насквозь». Не слушая возражений, Даниэль отправился за едой и одеждой для кошки. Ненадолго оставшись вдвоем, Сольва и кошка уставились друг на друга. Каждая старалась не моргать, точно они играли в гляделки. «Мяу?» – спросила кошка. «Ты живешь здесь?» «Мяу. Тебе не бывает одиноко?» «Мяу! Интересно, как тебя зовут? Или звали в одной из прошлых жизней?» Кошка проигнорировала вопрос и снова принялась протирать лапкой усатую морду. «Ночка!» — Сольвейк вспоминала подходящие имена. Кошка молчала. «Чернушка!» — кончик хвоста раздраженно дернулся. «Зорька!» — кошка на секунду прервалась. Сольвейк показалось, что желтые глаза сверкнули недобрым блеском. Она огляделась в поисках подсказки. Замок, ты дождем, нависал над охотничьим домиком угрюмой громадой. «Неужели Дракула?» — предположила Сольвейк, усмехнувшись. «Мяу! Так значит, ты кот? Мяу!» В тот же миг на пороге появился Даниэль. С его волос стекала вода, за спиной болтался рюкзак, в руках он сжимал деревянную плошку и крынку молока. «Мне удалось выяснить, что это кот и его зовут Дракула. Мяу!» «Вы болтали, пока меня не было?» «Можно сказать и так». «Что ж, ему идет». Даниэль наполнил плошку и поставил перед котом. Тот поднялся и выгнул спину, вальяжно потягиваясь. Даниэль, воспользовавшись этим, бросил короткий взгляд и резюмировал. «Действительно кот». «К тому же, кажется, очень умный кот». «Мяу». «Я бы сказал, подозрительно умный кот, раз он ухитрился сообщить вам свое имя». С котами такое бывает. Даниэль в ответ только пожал плечами, даже не рассмеявшись. Сольвейк видела, как он напряжен, и догадывалась от чего, но все же не хотела говорить об этом. Те ростки жизни, которые дарил ей Даниэль, нуждались в тишине. Им необходимо было время, чтобы взойти. Дракула милостиво принял подношение и, налокавшись молока, снова приступил к самозабвенному омовению себя. «Надо бы развести огонь, похоже, дождь не собирается прекращаться», заметил Даниэль. «Я видел небольшую пристройку за домом. Может быть, там есть дрова?» «Я схожу». «Нет, не нужно. Я все равно уже в Данит фру. «Мне не грозит простуда, а вам вполне. Поэтому позвольте мне позаботиться о вас». В любой другой ситуации, в любой другой день Даниэль наверняка настоял бы на своем. Но в этот раз, лишь немного поколебавшись, кивнул. Обойдите дом, пристройка со стороны замка и фру. Будьте осторожны. Я не собираюсь идти в лес или замок. Не беспокойтесь обо мне. Она поспешно выскочила за дверь, желая избежать неловкости и смущения, которыми казалось пророс весь охотничий домик. Гроза уже громыхала вдалеке, но небо оставалось затянутым тучами до самого горизонта. Сольвейк подставила лицо под струи дождя. Ей хотелось надышаться этой землей влажным деревом и камнем, пылью и лесами необъятных Карпат. Зажмурившись на краткий миг, она вообразила, что очутилась в далекой английской деревушке, там, где родился ее незнакомец с севера. Немного постояв так, она направилась к пристройке. Дверь была заперта на засов. Заржавевший от времени, он поддался не сразу. Внутри оказалась небольшая поленница. Сольвейк прихватила несколько деревяшек и завернула их в подол. Когда она вернулась в домик, Даниэль, едва увидев ее, густо покраснел. Обнаженные ноги холодили брызги дождя, платье прилипло к телу, превратившись во вторую кожу. Сольвейк сбросила опаленья у печи. Дракула не повел и ухом, лишь лениво отошел в сторонку. Черкая спичкой и украдкой поглядывая на Сольвейк, Даниэль чуть не спалил охотничий домик. Горячий уголек выпрыгнул из печки и обжег пол, оставив на нем черный след. Дракула возмущенно фыркнул, Сольвейк же поспешила накрыть уголек влажным полотенцем, которым промокала волосы. Полиния не желали заниматься, тогда Даниэль достал из рюкзака жестянку с образцами сухого мороженого и бросил щепотку в слабый огонь. Тот моментально вспыхнул. «Эта дрянь хорошо горит». Когда комната, наконец, наполнилась жаром, треском сухих дров и запахом костра, Сольвейк устроилась в кресле. Дракула, немного обсохнув у печи, забрался к ней на колени. Он с удовольствием подставил спину ласковым пальцем и вскоре утробно замурлыкал, проваливаясь в сон. Дождь за окном и урчащий кот на руках убаюкали и саму Сольвейк. Она не заметила, как задремала. Ей снились искры-светлячки, взмывающие в бездонное небо, ворчание прибоя и голос Даниэля, будто из морских глубин. «Фру, дождь кончился!» «Нам нужно ехать. Проснитесь!» Сольвейк с трудом открыла глаза. Солнце висело высоко и безжалостно палило, возвращая земле тепло с удвоенной силой. Трава пружинила под ногами, в лесу распевали птицы. Розовый монстр, стоявший под деревом, пострадал лишь немного. Брызги покрывали стекла. Даниэль протер их рукавом и по-джентльменски распахнул перед Сольвейк дверь. Дракула, не пожелавший остаться в доме, проворно запрыгнул внутрь. «Эй!» — возмутился Даниэль. «Мы не звали тебя с собой». «Мяу!» — Сольвайк рассмеялась. «Лично я не против такой компании. Если он желает поехать, это его право». «Вы уверены, что желаете усыновить Катафру? Ему не место в дороге». «Мяу!» — Дракула махнул хвостом, а после свернулся клубочком на сиденье водителя, будто всю жизнь передвигался исключительно на автомобилях. «Помните, что сказал тот самаритянин с котами в русы? Если уж животное пришло к тебе само, не прогоняй его, иначе не видать нам Парижа. Я все еще не уверен, что это хорошая идея. А вдруг этот кот королевских кровей? Да я говорила, что замок был летней резиденцией королевской семьи. Тогда почему они оставили его? Уши Дракулы шевелились, хоть он отчаянно делал вид, что спал. Может, он сбежал сам? И теперь желает отправиться в путешествие? А может, это судьба? «Вы верите в судьбу, Фру?» Дракула заинтересованно приоткрыл один глаз и уставился на нее, словно ждал ответа. «Я верю, что этот кот принесет нам удачу. Мяу. Вот видите, он согласен со мной». «Еще бы он не был», — Даниэль всплеснул руками. «Если вы притягиваете неприятности, то кот будет от них защищать». «Это запрещенный прием. К тому же, если вы не забыли... Я чуть не спалил дом, а кот был рядом. Но ведь не спалили? Ни стараниями кота. Дракула молча следил за спором, переводя взгляд с Даниэля на Сольвейк. На кошачьей морде не дрогнул ни один ус, будто проходимец знал, чем все закончится. И правда, в конце концов Даниэль сдался, обреченно покачав головой. Ладно, это ваш фургон-фру. Вам решать. Отлично. Кот едет с нами. Мяу! но если он не собирается вести фургон, ему лучше найти себе другое место. Мяу. На секунду Сольвек показалось, что Дракула скорчил рожу. Он поднялся, нарочито медленно потянулся и, дернув хвостом, перебрался в салон подальше от недовольного его присутствием Даниэля. Дорога через Карпаты вилась лентой в зеленых волосах холмов. Солнце то пряталось, цепляясь за верхушки деревьев, то появлялось вновь, Яичный желток на голубой тарелке. Даниэль изредка вздыхал и что-то бормотал себе под нос. Дракула, обследовав фургон, забрался на колени Сольвейк. Похоже, там ему нравилось больше всего. Кота не смущали ни шум мотора, ни тряска. Он следил за Даниэлем, не сводя с него ни мигающих желтых глаз. На каждый вздох Дракула реагировал нервным взмахом хвоста, отчего Даниэль принимался ворчать еще больше. Сольвейк, наблюдая эту картину, посмеивалась. Неужели это ревность? Кот ревнует вас ко мне? Или вы, к коту? Вас это забавляет, Фру? Немного. Прошу заметить, что меня вы никогда не почесывали за ухом. Даниэль усмехнулся и вновь стал похож на себя прежнего. Сольвейк хотела ответить остротой, но вовремя прикусила язык, памятуя о неловкости, какую испытывал Даниэль после минувшей ночи. Он прожил так мало, хоть успел повидать многое, и все же. Мужчине всегда было проще сразить чудовище, чем завоевать сердце принцессы. И если таким чудовищем суждено было стать коту, не стоило ли подыграть? «Вы правы», — улыбнулась она. «Его уши куда мягче ваших».